Рождение проекта Дима предложил определиться, кто чего хочет и может, и от этого строить планы дальше. Сам Дима заявил, что в своей области видит большие перспективы применения навыков Павла, и хотел бы, чтобы он обучил Любу. И мы все дружно посмотрели на нее. «Да, буду я учиться, буду, не смотрите на меня так», – зазмущалась Люба. «Можем начать хоть сегодня в кафешке», – сказал Павел. «Но лучше, если с нами будет еще кто-то третий на всякий случай» чтобы мы с Любой не отвлекались на орг-вопросы. «Понял. Только сначала мой спец проверит помещение на наличие камер. Кафе, конечно, не пустырь с березами, но теоретически Ковальчук мог и там камеру повесить». И дальше Дима посмотрел на меня. лёш ты как?» «Меня больше всего волнует физика этого явления. Я бы занялся именно научными исследованиями, даже готов уйти из своей конторы, если, конечно, будет какой-то заработок. Семью все же кормить надо». Ну, или пока на полставки как-то. Придумаем что-нибудь. Про тебя понятно. Вот как раз мне сообщение пришло про ту самую кафешку. И Дима рассказал, что оказывается у этого кафе дела идут не очень хорошо. Потому что с другой стороны гипермаркета открыли очень приятный и доступный по ценнику ресторан, и все клиенты потянулись туда. Кафе помещение арендует, и вполне может быть скоро гипермаркет будет искать другого арендатора. Лично у Димы денег на аренду пока нет, но есть на примете один приятель, который похожее помещение ищет, так что есть шанс скооперироваться. «Друзья», – торжественно сказал Дима, – «думаю, сейчас подходящий момент, чтобы дать имя нашему проекту. Павел, есть идеи?» «Амалия», – выдал Павел после минуты раздумий. И нам всем эта идея понравилась. Так проект «Амалия» начал свою жизнь.